Глава пятая. На подходах к месту нашей предполагаемой стоянки был обнаружен подозрительный пароход, сразу бросившийся к уз к берегу в надежде укрыться среди тысяч мелких островков, видневшихся вдали. То слоны за ним изумрудно догнали его лишь через 40 минут погони на полном ходу. Отконвоированный к скадаре транспорт Оказался английским угольщиком под немецким флагом с полным ходом более 16 узлов. Его капитан тут же выразил протест по поводу незаконного задержания, но его попросту проигнорировали, в то же время пояснив, что судно вело себя крайне подозрительно и будет подвергнуто самому тщательному досмотру, как только появится возможность. Корабль поставили в самый хвост колонны транспортов чтобы он не мог многого разглядеть и продолжили путь. Едва добравшись до бухты Камран, провели учения по развертыванию временной базы. Первыми в бухту через узкий проход, едва достигавший двадцать кабельтовых в ширину, вошел тралящий караван из трех пар паровых катеров, шедших клинам. Одновременным строением проводился предварительный промер глубин. Прикрывали тралящики 4 минных катера спущенных с транспортов Авангарда. Далее, предовой отряд из четырёх транспортов идя вслед-след за двумя миноносцами разведки, вошёл в бухту и немедленно спустил все катера, имевшиеся на палубах, для промера глубин и обвеховки форватера. Уже через полчаса в гавань смогли войти транспорты снабжения, заняв предписанные каждому места. Катера Ибуксир Русь тем временем развернули импровизированный бон, собранный из снятых с корбей противоторпедных сетей, и плафмастерская Камчатка, имевшая теперь весьма солидное вооружение из установленных на ней 10-дюймовок, выжатых орадловым Упритовского и Витта, заняла позицию сразу за сетью, взяв на прицел входной форватер. Пока угорщики занимали свои места, транспорты первого эшелона Подошли как можно ближе к входным мысам бухты и начали садить на берег десантные пушки и пулеметы, тут же разворачивая береговые батареи в скалах, тщательно маскируя их позиции. Ражецтинский наблюдал это все впервые, не отрываясь от пятикратного бинокля и водя им по всей бухте, он с удовольствием восклицал. Ты посмотри, что творят. Эх, молодцы, сукины дети. А когда через полтора часа над Камчаткой взвыл сигнал готовых к погрузке угля, приказал ответить сигналом. Адмирал изъявляет своё удовольствие и лично отправился сначала на Камчатку, а затем обошёл все транспорты, береговые батареи и топовые дозоры, развёрнутые на сухопутных подступах. Благодарим отроссов и офицеров за службу и усердие. В глубине бухты имелся вход в ещё одну бухту внутреннюю, а на её берегу размещалась небольшая французская фактория. Она имела обустроенный набережный и была связана телеграфом с Сайгоном. Адмирал отправил туда делегацию офицеров с кораблей и от штаба. Вернувшись, офицеры сообщили, что месяц назад в бухту заходила японская сквадра. Но пришедшие из Сайгона французские миноносцы заставили ее убраться. Более японцев по близости не видели. Приняв уголь, приступили к осмотру механизмов, но едва начав ремонтные работы, вынуждены были свернуться, так как появился французский крейсер «Декарт» с контр адмиралом де Жон Кьером, командующим французской эскадрой Тихого океана на борту, который передал требованиям ивластей. покинуть бухту. Пришлось перебираться в расположенную неподалёку бухту Ванфонг, оставив на подходах к аэродрому дежурный вспомогательный крейсер, дожидаться госпитальный орёл, прозванный на эскадре за характерную окраску госпитального судна белым орлом. Это неожиданное перебазирование позволило избавиться от попавшегося по пути подозрительного англичанина. Все это время на нем продолжался вялый текущий основательный досмотр. Отпускать его значило сказать, где мы. Вполне возможно, что он занимался снабжением японских крейсеров и именосцев. В то же время повода для задержания просто не было. Едва из бухты вышли крейсера нашей разведки, командующий передал флагжим сигналом приказ отпустить английский транспорт. В виду выдвижения на театра военных действий и начала маневров со стрельбами боевыми снарядами, как только катер с засмотровой партии отвалил от его борта, пароход дал полный ход и пробкой выскочив из вухты сразу повернул на юг. Скоро он совсем скрылся из вида, а наша эскадра двинулась на север, где в 45 милях была назначена новая стоянка. Бухта Ванфонг была просто огромной, только вход в нее был шириной более шести миль, так что разбив сюда эскадру у самого входа в бухту и лишь транспорты поставив у берега, Рожестинский формально французский нейтралитет не нарушал. Перейдя на новую стоянку, занялись переборкой машин, и все понимали, что это остановка посредняя. Дальше уже до самого Владивостока, остановок может не быть. Поэтому проверялось всё с максимальной тщательностью. Одновременно велись артиллерийские учения без стрельбы, отрабатывалась работа на максимальную скорострельность и быстроту наводки орудия на цель. Бодалась снова проверяли и очищали подводные части кораблей. Меньоры связисты проверяли и перепроверяли линии связи на Астрании и резервные. Мастеры в Камчатке занялись демонтажом боевых марсов там, где они сохранились, и плановым усилением артиллерии, а также радикальным сокращением шлюпочного вооружения. На каждом из крупных кораблей оставляли по одному малому катеру и шлюпке, не требовавшиеся для своего обслуживания. мощной грузовых стрел и тяжёлых шлюп и балок, не закрывавшие сектора обстрела. Всё остальное безжалостно срезалось из соображений разгрузки кораблей и обеспечения максимальных углов обстрела артиллерии. Кроме этого, Зиновьев Петрович лично побывал на каждом корабле и проверил, как продвигаются работы по установке дополнительных 75-миллиметровых пушек. на места сорок семь миллиметровых. Штабом прорабатывали все вводные, какие только мог придумать извращенный начальственный ум. Штурманы и старшие артиллеристы не отходили от моделирующих планшетов, прикидывая схемы огневых мешков, артиллерийских вилок и перекрестий, которые затем проверялись на практике обстрелом щитов. Командиры и флагманны обмозговывали один за другим варианты охватов окружений и боевых построений, исходя из условий видимости, состояния моря, боеготовности флота и много чего ещё. На чём даже подумать полгода назад никто бы и не решился. При этом Ражественский постоянно твердил всем офицерам своей эскадры: "До меня надо сейчас, а не в бою". Кто задумался во время сражения, считай, погиб. В бою надо лишь быстро выбрать нужный вариант из того, что придумаем сейчас. У японцев сила и опыт, а у нас только решительность и натиск. Только быстрота и чёткость наших действий могут принести победу. Тога сюрпризов не любит, а от нас, скорее всего, и не ждёт. Поэтому мы должны делать всё не так, как делали до нас. И каждый Наши действия должны быть быстрыми и смертельными, чтобы противник погибал раньше, чем поймет, что мы задумали. Наша главная задача использовать все ошибки японцев и ни разу не ошибиться самим. После чего добавл новую вводную, которая я опрокидывал. Она проч казалась абсолютно безупречной выкладки и построения. И снова все начиналось с нуля. Снова прорабатывались варианты перестроений, направление огня и скорости движения. Когда заканчивалось общее собрание и командиры разъезжались по своим кораблям, каждому из них Рожественский давал еще и задание надом. Сначала командиры кораблей решали и полученные задачи на своих офицерских собраниях, а на следующий день на совещании штаба это все. В обязательном порядке обсуждалось с командирами и флагманами. После чего в задаче изменялся какой-либо фактор: направление ветра, высота волны, освещенность и так далее. И все начиналось чисто в листах. К слову сказать, в большинстве случаев теперь решения находились почти сразу же на собрании, после чего их сообща обсуждали и выбирали лучшие, которые неизменно обкатывались. на планшете с моделями или на маневрах флота. 16 апреля, в великую субботу, учения и работы были отменены. По эскадре объявили выходной. До обеда все просто отдыхали, грелись на солнышке. Для желающих, как их оказалось немало, как среди офицеров, так и матросов, была организована рыбалка со шлюпок и катеров. Даже устроили соревнование по отрядам, кто больше наловит рыбы за час. Неожиданно для всех победил первый отряд миноносов, несмотря на меньшую численность своей команды. Посчитав это случайностью, уравняли численность команд и провели второй раунд. На этот раз победитель был снова тот же, но отрыв уже гораздо больше. На этом споры прекратились, А призовой фонд в виде ящика Шусовского конька перекочевал на минаноссы, после чего с их офицеров потребовали объяснения этого феномена. Объяснилось всё просто. Часть пути минаноссы шли на буксирах, что освобождало часть их экипажа от повседневной работы и позволило получить некоторый практический опыт рыбалки в местных условиях. Корабли, не занятые в внесении дозорной службы, украшали к пасхе. Воскресение прошли молебны и прочие праздничные мероприятия. Для команд по распоряжению командующего был приготовлен праздничный обед и ужин. В корабельных пекарнях пекли куличи и пироги с заловленной рыбой. Адмирал на катере обошёл все корабли в сквадре, украшенные по случаю праздника флагами, и поздравил экипажи со светлым Христовым воскресением. Заодно проверил состояние механической и артеририйской частей. В разговорах с матросами, особенно старослужащими, даже как бы советовался о правильности и нужности проводимых занятий, особенно внимательно слушал тех, кто был с чем-то не согласен, но обязательно требовал от них конкретных предложений, а не огульной критики всего и вся. В кают-компаниях кораблей он задерживался на несколько минут, Беседовался с офицерами, записывал в свой блокнот их соображения, касающиеся боевой подготовки и условий службы. Иногда сразу, раздавая поручения сопровождавшим его штабным офицерам, проверялись графики учебных занятий, при этом они тут же дополнялись и корректировались, где в этом была необходимость.